Глава семнадцатая Утром после бессонной ночи началось для меня с радостных вестей. Солен добралась до Большой и уже парковала своего Дредхорста у Коновюзи. Заставлять искоренительницу ждать я не стал. Вышел навстречу девушке. — Ну и где покойник? — стягивая перчатки с рук, мура спросила она вместо приветствия. — В подвале под артефактом, — ответил я. улыбаясь, хотя из-за маски этого было и не видно. «Может быть, передохнешь сперва с дороги?» Салем скинула бровь, а ее спокойный голос показал за мне, ледяным. «Я уже отдохнула у тебя в городе, Киралл», — недовольно заявила она. «Никогда бы не подумала, что придется столько провозиться с простым ремонтом одного единственного зала. Лучше бы я в Каценауге за монстрами охотилась». Видимо, работы шли не слишком бодро, раз настроение искоренительницы оказалось настолько испорчено. Обычно она не слишком любит проявлять свои эмоции словами, оставаясь большую часть времени просто аристократически вежливой, если что-то шло не так, как она того хотела. Но я был искренне рад ее визиту и не собирался спорить. Так что, выждав, когда служанка примет у искоренительницы ее плащ, предложил руку, согнув ее кольцом, и повел Салем в подвал. Вообще хранить мертвеца в подполе вместе с продуктами, конечно, не слишком-то гигиенично. Однако артефакт, купленный у Аркейна, привал на законы мироздания, погружая все, что находилось в помещении, на специальных полках в своего рода ячейку без времени. Пока в системе холодильника остается магия, горячий суп таким и останется. а замороженные овощи не растают. Только поэтому я и решился положить дохлого мага в подвал рядом с припасами старосты. Хозяин дома не возражал, а я еще и доплатил десяткам фенингов, ведь сила сохраняющего артефакта расходовалась тем сильнее, чем больше в него помещено. Конечно, можно было просто его зарядить собственным даром, но куда лучше именно дать денег. В большой меня, конечно, и так любят, но реноме нужно поддерживать. Репутация штука тонкая, одноразовая, как плево. а раз поровешь, и твоя жизнь уже никогда не будет прежней. Вдвоем мы спустились по винтовой деревянной лестнице, установленной в облагороженном кирпичном проходе. Уже по одному только этому спуску была видна разница между доходами деревень. Черные люди себе нормальной одежды позволить не могли, хоть и занимались контрабандой, а в большой староста себе бункер отгрохал, и ведь не крал же почти. Целым никак не отреагировал на переход, а вот когда я толкнул тяжелую дверь, искоренительница хмыкнула, я проследил за ее взглядом и замер, глупо смотря на полку, где должен был лежать убитый чародей. Тело исчезло, не оставив и следа. «Твою мать!» — выдохнул я сквозь зубы. «Я вижу частицы», — сверкнув своим глазом Архонта, — заявила Салэм. «Но отследить ничего не получится. Кроме того, что здесь действительно лежал мертвец, ничего не докажешь, да и то... Мало ли, кого именно ты сюда клал, Керал. «Ты можешь определить время, как давно его оттуда вытащили?» — спросил я. «Может, на полу что-то?» Салэм покачала головой. Однако на этом искренительница не сдалась и вынула из висящей на плече сумки сферу. Артефакт, который я давненько уже не видел, взмыл в воздух и закружился возле пустой полки, испуская зеленоватый туман. Салем не произнесла ни звука, не изменилась в лице. Но ее человеческий глаз слегка дернулся, и я понял, что чародейка что-то нашла. это немного примирило меня с предательством то бы не тело, он должен был проникнуть в дом старосты при этом так чтобы его не заметил чингер пробраться в подвал забрать труп и покинуть дом оставаясь незамеченным насколько реально вообще такое провернуть я думаю ни капли во первых нужно знать где конкретно искать мага Во-вторых, обойти чутье демона. В-третьих, выскользнуть с огромным грузом из дома, в котором никто, кроме хозяина слишком старого, чтобы бодрствовать круглыми сутками, не спал этой ночью. Так что круг подозреваемых сильно сузился. Кроме меня, баронессы, марыськи, старосты и в доме находились еще трое. Хозяйка, которая уже скоро, как и супругу, перевалит за полтинник, разбуженная посреди ночи повариха и подсобник. Именно последний мог вынести труп. Парень был молодой, сильный и достаточно крупный, чтобы справиться с грузом под восемьдесят килограммов. Пока я раздумывал, вытянула руку, и сфера, прекратив вращение, вернулась к своей владелице. Убрав артефакт на место, некроманка хмыкнула и, потерев ладони друг от друга, прикрыла глаза. От нее повеяло прекрасно знакомым мне холодком. Искоренительница постояла с минуту без движения, затем, оскалив лицо в гримассе, подняла веки, глядя на пустую полку. «Честно признаться, Кирал, если бы мне сразу сказали, как много будет происходить в твоем баронстве», разных и непонятных вещей. Я бы, во-первых, не поверила, а во-вторых, рвалась бы сюда задолго до того, как твоего отца зарезали. Несмотря на жуткую улыбку, ее голос, как и всегда, после применения дара звучал без эмоций. Труп утащили недавно, где-то около полуночи. Я кивнул, принимая к сведению... а потом стал прикидывать, что происходило конкретно в полночь. Но без часов ориентировался я достаточно смутно, поэтому решил не ломать голову. В конце концов, если человек идет на предательство своего феодала, у него хватит ума сделать так, чтобы этот самый феодал не заподозрил ничего до самого последнего момента. «Отследить можно, кто это сделал?» — спросил я. когда СЛМ стряхнулась и, поправив косу, стала разглядывать остальные полки. Да, голод старости не грозил. Здесь хватало и мешков с зерном, отдельно на посев и в пищу, и мясо с овощами. Обстоятельно подходил к вопросу питания мужик. Я его даже за это еще больше уважаю. Отдельный стеллаж был отдан под выпивку. Зачем вино хранить в артефакте? не позволяющим продуктам бродить. Мне было непонятно. Однако хозяин наверняка знал, что делал, когда собирал свою коллекцию. «Нет, не выйдет», — ответила она. Тут кто-то поколдовал, похоже. «Во всяком случае, я не вижу вообще никакого магического фона, кроме того возмущения, что создает сам погреб», — пояснила она, заметив мой взгляд. «А так не бывает». Да везде должен оставаться хоть какой-то отпечаток чужого присутствия. Даже обычные люди оставляют после себя следы, а уж наделенные магическими способностями подавно. Под полку, куда спускались регулярно, нельзя войти так, чтобы пройти мимо полки с трупом и не оставить на ней свою метку астрального тела. То есть у меня не только выкрали важного свидетеля, но еще это сделал неизвестный одаренный, которого и я, и Чингер проморгали. Недовольно пробормотал я. Это мог быть артефакт, пожало плечами залом, и разделяя его недовольство. Но, насколько я знаю, их никто не делает. Слишком дорогие ингредиенты, а работать он будет от силы несколько минут. Куда проще нанять убийцу, который заметет все следы, и устранить свидетелей, чем искать мастера, заказывать ему нужное заклинание. Ну, про само заклинание я знал. Оно имело аналоги в каждой из школ. И это был еще один минус в таком очищении. Если ты хочешь стереть следы астрального тела на земле, тебе нужен соответствующий стихийный дар. Но для полного устранения нужно обладать как минимум двумя сразу, а так в природе не бывает. «Земля дольше всего хранит следы. Воздух разряжается чуть быстрее. Вот и получается, что в теории все возможно, а на практике ты просто не напасешься артефактов, заменяющих сразу двух специалистов. Делать же такие амулеты на удачу, чтобы в нужный момент они оказались под рукой. Ну, висящая у меня на шее пластинка с этернием стоит как минимум вдвое дешевле». — Да и в некотором роде это бесполезно, — вставила вдруг Салэм. — В каком смысле? — Ты несколько часов тащил труп, а не сразу запихнул в погреб. Чуть наморщив лоб, принялась говорить она своим учительским тоном. А теперь его вытащили, еще несколько часов тело подвержено распаду. Но даже если мы найдем того, кто выкрал труп... — Кирал, вот скажи, ты бы стал оставлять тело? Я хмыкнул, признавая правоту искоренительницы. Это мне маг нужен, а тем, кто работает с его хозяином, важно отоблажавшегося облажавшегося избавиться. За то время, что прошло с похищением, можно его спокойно разобрать на части и утопить на глубине. Благо, возле большой полно водоемов и помимо бегущей через деревни реки. Получается, упырь забрался в дом в качестве отвлекающего маневра подвел итог я. Салэм скинулась, глядя на меня расширенными от изумления глазами. Упы? Я кивнул и быстро пересказал ночные события. Искоренительница не перебивала, пока я не закончил. Я видел, насколько она встревожена. «Кирелл, я всего на день тебя отпустила, а ты уже в такие дела влез». «М-да», — -да», протянула она, кусая нижнюю губу. «Точно упырь. Я пожал плечами». — Можешь спросить Ченгера, он тоже определил эту тварь. — Твоему демону можно доверять в этом вопросе. Судя по твоим рассказам, они с Вагнером убивали этих тварей сотнями. — Я думал, ты не знаешь о Янисе. Селэм отмахнулась. — Когда все вскрылось, я сделала запрос в Аркейн, — сказала она. — Ничего конкретного мне, разумеется, не открыли, но общую сводку по искоренителю Янису прислали. — Я ее как раз перед отъездом сюда прочла. — Она у тебя с собой? — спросил я, чувствуя, как начинают подрагивать кончики пальцев. — Конечно, держи. Я же знала, что ты захочешь прочитать. Салем порылась в своей сумке и извлекла на свет тонкую тетрадь с магическим тиснением. — Янис Вагнер. Общая сводка. Увы, внутри не имелось никаких особых подробностей о заказе, которые выполнял одержимый демонолог обозначались архивными номерами. Любой другой не почерпнул бы из сводки ничего секретного, и тайной тетрадкой не было. Но у меня имелся ключ к этому шифру, непосредственный участник событий. Значит, говоришь, баронесса Блэкленд знала этого упыря? Вернула меня на землю Салем, заставив оторваться от сухой статистики моего предшественника. Да, кивнул я, закрывая записи. Насколько я понял, между ними была влюбленность, по крайней мере, со стороны Агаты. Салэм скинула бровь, внимательно глядя на меня. — Уже зовешь ее по имени, — хмыкнула некромантка. — А ты зря времени не теряешь, Кирал. Спас девицу от навязанного брака, лично избавился от конкурента. Может, уже и в постель ее затащить успел. Говорила она в шутку, но мне все равно было неприятно это слышать из ее уст. На несколько секунд почувствовал себя оболганным, но это всего лишь эмоции. Умом я прекрасно понимал, что ничего такого Салэм не подразумевало своей речью. «Я бы с радостью вообще с ней не встречался», — со вздохом признался собеседнице. «Но за неимением горничной имеем дворником. «С ее спасением я впутался в политическую игру, и хотя мне это и не по душе, теперь придется выкручиваться». «Почему просто не заключить брак?» Отойдя к полке, облокотившись на нее, спросила она. «Чтобы стать кем?» — усмехнулся я, покачав головой. «Бастард, обладающий нищим бородством, который чудом женится на чистокровной дочери богатого соседа. Ну, знаешь ли, многие на твоем месте с радостью бы бросились в объятия богатого рода». Вновь усмехнулась Салем, после чего прихватил из полки бутылку вина. и, прочитав надпись на печати, спрятал ее к себе в сумку. Возражать и требовать вернуть чужое добро на место я не стал. В конце концов, в старости я все расходы оплачу, если он вообще заметит потерю. А с СЛМ, как мы раньше и договаривались, когда я предлагал ей поработать на меня в качестве некроманта, стоимость бутылки вычту из гонорара. — Ее отец не будет рад нашему браку, — продолжил говорить я. чувствуя, что мне нужно произнести все это вслух тому, кто не станет меня осуждать. В его глазах я не спаситель любимого ребенка, а фактически насильник, заставивший невинную девочку выйти замуж за бродягу. Ведь я, получаюсь еще хуже, чем тот, кто заказал ее похищение, ведь в отличие от реального претендента на руку Блэклэнд, я и аристократ-то неполноценный. Да, меня признали официально, да, у меня на руках есть все необходимые документы, вот только менталитет так просто не сломаешь. И для всех аристократов я все равно буду занимать место даже хуже, чем простолюдин. Тем хотя бы хватает понимания, что в высшем свете их не ждут. А я, получается, по меркам родов, вылез из канавы и тут же явился на светский прием, даже не удосужившись, переодеться, чтобы не вонять дерьмом и помоями, в которых родился. Салам слушала меня внимательно, не перебивая. Не так давно точно так же она изливала мне душу, и теперь настала ее очередь. Конечно, разумом я понимал, что член Аркейна не лучший исповедник, но кабу мне еще об этом говорить. Да и потом, она мне очень не понравилась, махнул рукой я. Люди здесь большое уже заметили, что девка избалованная стерва. Знаю, что она первым делом уточнила, когда я ее спас и доставил сюда. Понимаю ли я, что Блэкленды не будут рады мне в качестве мужа? А когда я ворвался на крик о помощи в ее комнату и защитил от упыря, она упрекнула меня в том, что я убил ее возлюбленного. После этого не прошло и часа, как Агата уже в открытую пыталась затащить меня к себе в постель. А Лишь бы папенька не узнал, что напал на нее именно Олов. «Вот и скажи, зачем мне такая жена, которая в любой момент может начать настрелять мне рога, да при этом еще и отравить мне жизнь, постоянно попрекая моим неблагородным происхождением? Да я ее убью через месяц совместной жизни!» целым печально улыбнулась и, отлепившись от полки, подошла вплотную. Прохладная рука некроманки подцепила маску, и артефакт оказался у нее в руке. Девушка погладила меня по щеке, покрытой чешуей, а затем приподнялась на носочках и, обняв за плечи, поцеловала в губы. «Не волнуйся ты так, Киралл», — выдохнула она мне в рот, уже обнимая за плечи. «Я верю, что ты еще докажешь всем этим высокородным идиотам, что достоин занимать свое место». — Спасибо. Глядя ей в глаза, поблагодарил я, прижимая хрупкую чародейку к себе. — И что выслушала, и за твои слова. Для меня это очень ценно. Салэма усмехнулась и отстранилась. Вручив мне маску искоренительница, еще раз окинула подвал взором глаза Архонта, но, похоже, ничего больше привлекательного не заметила. — А теперь пойдем поговорим с твоей благородной гостьей, — улыбнулась она, когда я нацепил маску обратно. Только я тебя попрошу не присутствовать при нашем разговоре. Незачем всем и каждому демонстрировать, что мы друг другу доверяем. Согласен?» Я кивнул, прекрасно понимая, к чему клонит некроманка. «Пока мы все еще находимся в подвешенном состоянии. Союз с Аркейном вроде бы и заключен, а в то же время единственный по-настоящему заинтересованный его член стоит сейчас передо мной». Кацпер наверняка уже давно мог составить договор, а то он мог быть и готовым еще до поездки делегации в Чернотопье. Однако Клерк тянет время, ожидая разрешения на начало действий. Поэтому Салем может находиться рядом со мной как представитель союзника, но это не значит, что искоренительница станет пускать меня в дела Аркейна». Все-таки внутренние вопросы Аркейна касаются только его членов и фигурантов по их делам. Я же таковым быть перестал после проявления одержимости. И максимум, куда меня допустят, это ознакомиться с доказательствами правильно вынесенного приговора. Вновь взяв подругу под руку, я вывел ее из подвала. Мне навстречу тут же бросилась Марыська. Бит у девчонки был откровенно измотанный. Но я и не думал ей сочувствовать. Нужно было думать, прежде чем раздвигать ноги перед Чингером. «Проводи, госпожу, в комнату моей гости, — велел я, отпуская СЛМ, — и передай на кухню, чтобы были готовы накормить трех человек. И подай мне квас в кабинет. Как пожелаете, ваша милость!» — поклонилась та, бросив на искоренительницу недовольный взгляд, позеленевших от ревности глаз. Ну да, Марыске-то баронского тела не досталось. А вот Салэм держалась за меня так, что всем сразу стало бы ясно этот здоровый мужик, который заставляет людей ссаться от страха ее. При этом я даже не мог сказать, в чем конкретно это выражается, но мне было приятно, и я даже собой гордился. — Я пока что поработаю, так что жду в кабинете, — повторила уже для некроманки, и так явнула и в ответ. — Пройдемте, госпожа, — позвала служанка за собой мою подругу. Я же постоял немного в гостиной, выискивая хоть какие-то следы, которые могли бы подсказать, куда и как-то щилить тело мага. Из головы не выходило ощущение, что Блэкланды, похоже, затеяли слишком крупную для их средненького, в общем-то, рода игру. Иначе все эти траты, которые несут их противники, просто катастрофические. Даже одно только участие чародея обошлось в круглую сумму. Такие специалисты на дороге не валяются, его ведь нужно выучить чарам, дать набраться боевого опыта, снабдить воинами, которые тоже не на деревьях растут. Теперь вот пропажа трупа, но ну не сам ведь он встал и ушел. Может быть, не будь я таким уставшим? Я бы достаточно сосредоточился, чтобы не обращать внимания на окружающий мир и посторонние звуки». Но сейчас я прекрасно расслышал возглас Гаты Блэкленд, явно увидевший Салем на пороге своей комнаты. Ваше сиятельство. Стоп. Кто?